Глава вторая. Зарисовка первых силуэтов. Пока Урка находилась еще в Портлендском заливе, море было довольно спокойно, волнение почти не чувствовалось. Океан, правда, потемнел, но на небе было еще светло. Ветер чуть надувал паруса. Урка... Старалась держаться, возможно, ближе к скалистому берегу, служившему для нее прекрасным заслоном. Их было десять на Бескайском суденышке, три человека экипажа и семь пассажиров, в том числе две женщины. В открытом море сумерки всегда светлее, чем на берегу. Теперь можно было ясно различить всех, находившихся на борту судна. Притом им уже не было надобности прятаться и остерегаться. Все держали себя непринужденно, говорили громко, не закрывали лиц. Отчалив от берега, беглецы вздохнули свободно. Эта горсточка людей поражала своей пестротой. Женщины были неопределенного возраста. Бродячая жизнь преждевременно старит, а нужда налагает на лица ранние морщины. Одна женщина была баскийская, другая с крупными четками ирландка. У обеих был безучастный вид, свойственный беднякам. Очутившись на палубе, они сразу уселись рядом на сундуках у мачты. Они беседовали. Ирландский и баскский, как мы говорили, родственные между собой языки. У баскийки волосы пахли луком и базиликом. Хозяин урки был баск из Гипускоа. Один из матросов тоже баск, уроженец северного склона Перенеев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 Из пяти мужчин, ехавших вместе с женщинами, один был француз из Лангедока, другой — француз-провансалец, а третий — генуэзец. Четвертый — старик, носивший сомбреро без отверстия в полях для трубки, по-видимому, немец. Пятый главарь был баск, Из Бескоросы -э — коросы, житель каменистых пустошей. Он-то и сбросил доску в море, когда ребенок собирался подняться на урку. Этот крепыш, одетый, как уже было сказано, в лохмоте, расшитые галунами и блесками, отличался порывистостью и быстротой движений. Он не мог усидеть на месте и то нагибался, то выпрямлялся, то переходил с одного конца палубы на другой, видимо, озабоченный тем, что он только что сделал, и тем, что должно было произойти. Главарь шайки, хозяин корабля и двое матросов, все четверо баски, говорили то на баскском языке, то по-испански, то по-французски, Эти три языка одинаково распространены на обоих склонах перенеев. Впрочем, все, за исключением женщин, объяснялись по-французски, на языке, который был основой жаргона их шайки. В ту эпоху французский язык начинал входить во всеобщее употребление, так как он представляет собой переходную ступень от северных языков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 Да сверх того еще и багаж были слишком тяжелым грузом для такого утлого суденышка. Бегство шайки на Матутине отнюдь не свидетельствовало о том, что между экипажем судна и его пассажирами существовала постоянная связь. Для такого предприятия было вполне достаточно, чтобы хозяин урки и главарь шайки оба были баски.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 не пленявшая слуха, зато беззаботная. Уроженец Лангедока орал «какань», что на нарбонском наречии означает высшую степень удовлетворения. Обитатель приморской деревушки Грюиссан, прилепившийся к южному склону Клапа, Он не был настоящим матросом, не был мореходом, а скорее рыбаком, привыкшим разъезжать в своей душегубке по Бажскому озеру и вытаскивать полный невод на песчаный берег Сент-Люси. Он принадлежал к тем людям, которые носят красный вязаный колпак, крестясь складывают пальцы особым образом, как это делают испанцы, пьют вино из козьего меха,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 камбузе и варил похлебку. Эта похлебка напоминала собой пучера, но только говядину заменяла в ней рыба. Провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие нарезанные квадратиками ломтики сала и стручья красного перца, что было уступкой со стороны любителя рыбной солянки. Любителям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 кроме самого старого члена шайки, человека в самбре. Старика этого, скорее всего, можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, на которых стерлись все признаки национальности. Он был лыс и держал себя так степенно, что его плешь казалась танзурой.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 Его таинственность была почти символической. Чувствовалось, что он изведал и предвкушение зла, заранее рассчитав его последствия, и опустошенность, следующую за его свержением. Его бесстрастие, быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости, окаменелости сердца, свойственной палачу и окаменелости мысли, свойственной мандарину. Можно было безошибочно утверждать, чудовищное тоже бывает в своем роде совершенным, что он был способен на все, даже на душевный порыв. Всякий ученый немного напоминает труп, а человек этот был ученым, что с первого же взгляда бросалось в глаза —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 человека, которого преступление привело к глубокому раздумью. Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Поредевшие седые волосы побелели на висках. В нем чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Кослявые пальцы были искривлены подагрой. Высокая, прямая, как жертвь фигура, производила смешное впечатление. Уверенная поступь выдавала моряка. Ни на кого не глядя, замкнутый и зловещий, он медленно расхаживал по палубе. В глубине его глаз можно было уловить отблеск души, отдающий себе отчет в окружающем ее мраке и знающий, что такое угрызение совести. Время от времени главарь шайки, человек грубый и порывистый, быстро ходивший по палубе, подскакивал к нему и шептал что-то на ухо. Старик в ответ кивал головой. Казалось, молния совещается с ночью.